Глава 14. На столе лежал труп пожилой женщины, пятнистый и бледный под резким светом. Ее тело было худым и иссохшим, лицо морщинистым, глаза сморщенными и мутными, ногти кривыми и желтыми. И Эстель Дойл делала ей педикюр. Все ее ногти на ноге были разных оттенков темно-красного. Сочетание ярких готических цветов и безжизненной плоти пугало до ужаса. По вытаращил глаза. «Сегодня вечером у меня запланирован ужин. Я выбираю цвет лака. Вот скажи мне, По, какой больше подходит к туфлям?» Приподняв подол длинной узкой юбки, она продемонстрировала ему туфли на шпильках, глянцево-черные с ярко-красной подошвой, явно дорогие. «Эм... вот этот», — промямлил По, указывая на ближайший к нему палец. «О, матовый тюльпан. Ну да, неплохой выбор». По ее губам скользнула улыбка. «А я тебе чем могу быть полезна, По? Ты же знаешь, я всегда с нетерпением жду твоих визитов». Закончив красить последний ноготь, она взяла ногу мертвой женщины и осторожно подула ей на пальцы. Это было одновременно интимно и жутко. По был уверен, что она ждала от него какой-то реакции. Женщина повернулась и посмотрела на него. Опустила и вновь подняла глаза, провела языком по нижней губе. По вздрогнул под ее взглядом. Эстель Дойл казалась ему невероятно сексуальной и такой же невероятно жуткой. Даже без каблуков она была ростом с него. Ее темно-синие глаза были подведены черным карандашом и красными тенями. На густо напудренном лице резко выделялись алые губы. Иссиня черные волосы струились, как чернила, по ее длинной кремовой шее. Скулы были высокими и точенными. Руки от плеч до запястья покрывали татуировки. «Ты похудел, По, тебе идет». Год выдался тяжелый. Я читал об этом в газетах. Но твои каприанские качества в конце концов победили. Э, что? Каждый раз, стоя перед Эстель Дойл, он изо всех сил пытался составить связное предложение. Ты вечный аутсайдер, По. Вот что тобой движет, заставляя делать то, чего другие не делают. По не ответил. Он понятия не имел, о чем она говорит. Дойл вздохнула. «С делом камбрийского сжигателя ты разобрался, да?» Он кивнул. «Но у тебя новые неприятности». По снова кивнул. «Ему нужно было время, чтобы прийти в себя. Тебе вообще разрешили этим заниматься?» Он указал на труп с педикюром. Эстель Дойл пожала плечами. «Я успею накрасить их все, прежде чем ее заберут». По ничего не сказал. По шкале странностей Эстель Дойл это почти не регистрировалось. Она подняла руку мертвой женщины, чтобы он мог увидеть внутреннюю часть ее запястья. «Видишь?» Наклонившись, он увидел маленькую татуировку в старинном стиле. Это был незнакомый ему символ – узор лабиринта, заключенный в круг. Что это такое? «Колесо Гекаты. «Оно представляет собой три аспекта богини – девушку, мать и старуху», – пояснила Дойл, нежно поглаживая волосы трупа. «Эта дама почти наверняка была веканкой. Уверена, ей понравились бы ее новые ногти. Как думаешь, какую жизнь она вела? Наверное, попортила ей кровь и ее тату». По внимательно всмотрелся в татуировку. Его естественная любознательность взяла вверх. Видимо, женщина сделала ее сама и по меньшей мере пятьдесят лет назад. Согласен. «Как всегда, мастер сдержанности, По!» Дойл накрыла труп простыней. «И что на этот раз?» «У меня проблема. Неразрешимая проблема». «Ух ты, загадка!» Ее голос был спокойным и завораживающим. «Обожаю головоломки. Пожалуйста, продолжай». Он покраснел. Ему с трудом верилось, что он всерьез собирается задать этот вопрос. «Мне нужно знать, могут ли мертвецы вернуться к жизни». «Ну, наконец-то хоть что-то интересное». По рассказал ей, что произошло. Дойл попросила его начать чуть пораньше и описать место преступления в Сливе и Терне. Детектив объяснил, почему предполагаемая кровопотеря была оценена как несовместимая с жизнью. «Вот твоя первая ошибка. У тебя был мой номер, ты должен был позвонить и все мне рассказать. Ваши судмедэксперты вечно переоценивают количество крови на месте происшествия. Даже от небольшого количества, особенно если разлить его на поверхности с низкой впитываемостью, скажем, кухонной плитки, место преступления будет похоже на скотобойню. Если кровь не льется в тот самый момент, невозможно понять, сколько ее вылилось. Тот, кто будет это оспаривать, либо врет, либо не в теме. Несколько лет назад я написала об этом статью. Тебе не помешало бы с ней ознакомиться? Я прочту. Пообещал по и обругал себя за то, что не захватил фото с места преступления. Эстель Дойл по фото поняла бы больше, чем любой другой патологоанатом, видевший место преступления своими глазами. «И эта девушка похожа на Элизабет Киттон?» «Очень. А сестры-близнеца у нее нет? Хотя бы не идентичной?» «Насколько нам известно, нет». Дойл приподняла бровь, заостренную как бритва. «Нет, Эстель, дело не в близнецах. За всю свою карьеру ему ни разу не доводилось расследовать преступления, где были бы замешаны близнецы. И ты видел, как у нее брали кровь?» Не своими глазами, но смотрел видео, и цепочка поставок не могла быть нарушена. Суд-медэксперты внимательно следили за происходящим, и кровь от вены до контейнера была в их поле зрения. «А пакеты для улик были герметичными?» Покивнул. И тот же пакет поступил в лабораторию. На этот раз он пожал плечами. Я собираюсь проверить, но вариант, что этого не произошло, кажется мне очень уж странным. Их доставила обычная курьерская фирма. Все протоколы были соблюдены. Нормальная система защиты от мошенничества. С какой лабораторией работает Камбрия? С той же самой, что обслуживает все полицейские участки на северо-западе. Пожал плечами По. Дойл кивнула в знак одобрения. «Этим можно доверять. Они понимают, что делают. Но не думаешь же ты, что несколько персонажей, никак друг с другом не связанных, собрались и заменили один образец с другим?» По покачал головой. «А исходный образец ДНК, с которым сравнивают ее кровь, надежен?» «Да, я его собирал». Дойл кивнула. Что в ней было хорошего, так это то, что, если она вам доверяла, вам никогда не приходилось оправдывать свои действия. «Ну, тогда слава богу, что ты ко мне пришел». Она указала на свой кабинет. «Сейчас кое-что доделаю и буду вся твоя. Посиди пока». По сел рядом и наблюдал за ее работой сколько мог. Но когда она начала вытягивать тромбы из вен пожилой женщины, отвернулся. Этот морг использовался, помимо прочего, и для обучения, поэтому за ее столом находился коридор, отделенный плексигласом, но поскольку было воскресенье, он был пуст, в остальном морг был вполне стандартным. Чуть современнее, но в целом такой же, как все остальные, в которых ему довелось побывать. Холодные камеры гудели, как камертоны». В каких-то была установлена температура минус 20, при которой трупы могли храниться неопределенно долго. От кондиционера, который можно было бы мягко охарактеризовать как слишком резкий, бусины пота у него на лбу замерзли. В воздухе висел лимонный химический запах. Это было не то, чтобы очень неприятно, но ноздри зажимало и глаза слезились. Большие раковины, сливы и шлюзы располагались у облицованных плиткой стен, украшенных ламинированными табличками, которые рассказывали об охране труда и технике безопасности. В этой комнате к мертвым относились с уважением, но не в том случае, если правда требовала иного. Потерпеть не мог Морги, всегда их ненавидел. Если он оказывался в Морге, значит полиция облажалась». Закончив, Дойл переключила внимание на него. Больше она не стала тратить время на светские разговоры. «Я изо всех сил пытаюсь понять, чего ты от меня хочешь, По. Похоже, ты знаешь, что произошло». «Я просто хочу подключить к делу твои гениальные мозги, Эстель». «Понимаю, это звучит глупо. Но возможно ли, чтобы один человек сделал себе ДНК другого? Провернул процедуру настолько крутую, чтобы получилось обмануть лабораторию». К его удивлению, Дойл не расхохоталась ему в лицо. Или, что было бы еще хуже, не приподняла бровь. «Недавно команда израильских ученых доказала, что технически такое возможно. Им удалось удалить все следы ДНК из образца крови и заменить ее чужой». По изумленно вытаращил глаза. «Это звучало как полный бред». «Этого хватило, чтобы обмануть судмедэкспертов», — язвительно добавила она. Его глаза округлились еще сильнее. Национальное агентство по борьбе с преступностью должно было быть в курсе всех передовых технологий. Почему он даже не слышал о подобном? «Надо», — сказал он себе, — «как можно скорее сообщить Флинн. А в полностью оборудованной лаборатории молекулярной биологии», — продолжала Дойл, «Любой приличный биолог может синтезировать ДНК». Какое-то время помолчал и думал. Хотя научный мир становился все ближе к тому, который показали в «Бегущем полезвию, к рассматриваемому вопросу это отношение не имело. Но, полагаю, в случае реального человека это не сработает. В живом существе же невозможно синтезировать ДНК. «Пока нет». «Я просто высказала свою точку зрения, По. Мне нужно, чтобы ты понял, что такое кровь». Дойл никогда не тратила слова зря. «Если ему нужно было понять, что такое кровь, значит, ему нужно было понять, что такое кровь». Это жизнь. Это самая совершенная и самая уникальная жидкость, какую только можно представить». Органическая инженерия во всей красе. Она делает все, что нам нужно. Кормит нас и защищает. Насыщает нас кислородом и очищает от углекислого газа. Регулирует нашу температуру и помогает нам размножаться. По ничего не сказал. От одного взгляда на красный цвет наше сердце начинает биться быстрее. Это потому, что красный мы ассоциируем с кровью. А если мы видим кровь? «Значит, произошло что-то плохое». По этого не знал. Он и представить не мог, что так слабо контролирует свое тело, в чем и признался Дойл. «Не волнуйся, По. Я уверена, если видишь ее слишком часто, ты перестаешь испытывать такую интуитивную реакцию. В общем-то, интересная гипотеза. Можно доказать ее или опровергнуть на следующей лекции». Она взяла листок и ручку, сделала пометку. «Предположим, у кого-то есть кровь Элизабет Киттон. Можно ли перелить ее в тело другого человека и изменить ДНК?» Дойл покачала головой. «Это невозможно. ДНК возникает в результате слияния гамет наших родителей». По вздохнул. «Общаться с Дойл было почти все равно, что с Брэдшоу. Обе обладали талантом делать сложное еще сложнее. Дойл была профессором медицины. А он провалил экзамен по биологии. Они не могли достичь даже базового уровня понимания. Его замешательство, по-видимому, читалось слишком явно. «Гометы — это наши репродуктивные клетки. По... Мы наследуем...» Увидев его пустой взгляд, она оборвала фразу. «Послушай, я могу тебе это объяснить, но не могу за тебя понять...» «Не-а, не почти. Общение с ней в точностью как с Брэдшоу». «Прости». Он изо всех сил постарался сосредоточиться и слушать, что она говорит. Кровь поступает из костного мозга, а не наоборот. Даже если кому-то сделают полное переливание крови, его ДНК не изменится. А поскольку организм производит 100 миллиардов эритроцитов и 400 миллиардов лейкоцитов каждый час, образец крови, который обманул бы сложный тест ДНК – Должен быть взят почти одновременно с переливанием. То есть ты хочешь сказать, что это невозможно? Даже гипотетически. Первый удар. Больше, чтобы показать Дойл, что он внимательно слушал, По спросил. А если сделать трансплантацию костного мозга? Это может изменить состав крови? Ты говоришь о химере, о человеке с двумя типами ДНК. Я... В прежние времена при некоторых типах лейкемии пациенту разрушали костный мозг и полностью заменяли на донорский. Теоретически это могло изменить ДНК чьей-то крови, но все остальные клетки тела сохраняли исходную. Глаза посузились. Это что-то дозначило, верно? Но продолжала она, сдерживая его энтузиазм. «В наши дни онкологам уже не нужно уничтожать весь костный мозг пациента. Таким образом, химера — это человек, у которого есть как своя собственная, так и донорская ДНК». «Второй удар. Значит, единственный вариант, при котором у этой девушки может быть кровь Элизабет Киттон, что она и есть Элизабет Киттон?» Дойл пожала плечами. «Ну, никогда не говори «никогда». «При наличии живого донора и отсутствии наблюдения я, возможно, и смогла бы обмануть тест, но только в лабораторных условиях». Повздохнул. вздохнул. «И есть еще одна проблема. Единственный живой донор, которого мог бы использовать Джаред Китон, его дочь, но...» «Но если она жива, зачем вообще разыгрывать этот фарс, да?» «Именно. Какое-то время оба молчали». Дойл первая нарушила тишину, вновь показав, что она, как всегда, соображает очень быстро. «Ты ведь сюда не просто поболтать пришел, верно? Рассказать мне можно и по телефону. Ты мне что-нибудь принес?» По запустил руку в сумку, вынул два предмета и положил ей на стол. «И что это за милые подарки?» Первый – отчет о ДНК Элизабет Китон. Он был прикреплен к материалам оригинального расследования». «Его подтвердили три разных источника, так что я на сто процентов в нем уверен». «А второй?» «Второй – кровь, взятая в полицейском участке Пенрита меньше недели назад. Лаборатория, с которой работает Камбрия, сравнила ее анализ с анализом крови Элизабет Китон. «И что мне со всем этим делать?» «Я хочу, чтобы ты провела слепое тестирование». Я знаю, что лаборатории Ньюкасла выполняют работу, не связанную с Национальной службой здравоохранения, проверят эту кровь у себя. На пакете с вещественными доказательствами не указано имя, лишь серийный номер, который знаешь только ты. Все совершенно анонимно. Мягким и хриплым голосом Дойл спросила. И зачем мне это делать? По? Он повторил то же, что ему накануне вечером сказал Гэмбл. «Потому что я буду уверен, что это кровь Элизабет Китон, Эстель, только когда ты будешь уверена, что это кровь Элизабет Китон.